Глава двадцать пятая. Последствия. Разговору по душам, правда, всё же не получилось. Его пришлось отложить из-за новейшей угрозы. Только мы с ящеркой начали неуклюжую беседу, пока остальные деликатно отошли в сторону, как пришла информация о готовящейся атаке. Кто-то всё же не выдержал, точнее даже никто-то, а игроки времени вечности. Ну кто бы сомневался. Пришлось некоторое время потратить на решение вопросов обороны, и тут нам очень сильно помогли родственники, а не мешки. Сам Ринтоша Кар, отец нашей подруги, направил свою личную игровую гвардию для поддержки. Теперь наши позиции были сильны настолько, что без развязывания войны и планетарного масштаба в одном отдельно взятом ареале прорвать защиту было бы невозможно. По добавок ко всему реки не взяли Амангири в кольцо, оставив лишь узкий коридор для отхода проигравших. Бой никому не хотелось, и все практически сразу, пусть и скрипя зубами, признали своё поражение. Даже, что меня удивило время вечности, хотя эти вряд ли отказались от амбиций, скорее всего, просто хотят как следует подготовиться и потом ударить внезапно. Но это уже будут проблемы реки Нитена и одной отдельно взятой Шакхар. Так что вернулись мы к неприятному разговору с ящеркой уже в реальности, на осточертевшем колоскине. Хиба ушел на камбуз под предлогом готовки ужина, так что мы теперь остались по-настоящему вдвоем. «Рассказывай», — просто сказала ящерка, и я, незаметно для нее собравшись силами, выложил ей все, что мне было известно, начиная от прочитанной мной переписки пилотов до увиденного при помощи гроноскопа Шак-Ар. Все без утайки и недоговоренностей, честно и без малейших прикрас. Как и должно быть. «Значит, по сути, отец обрёк брата на гибель от паразитов в реальности», — понимающий кивнула Анатарий, когда я закончил. «Ни о какой славной смерти речи на самом деле не шло. Он использовал собственного сына в качестве разменной монеты. Узнаю любимого папочку». Возможно, мне показалось, но голос принцессы дрогнул. «Всё-таки для пяти тысячелетних существ что-то значат такие понятия, как семья и родная кровь. не официальные узы, которые принято превозносить, а самые настоящие, те, что в душе у каждого человека и, возможно, инопланетянина. «Прости, я должен был сказать тебе сразу, не знаю, что тут ещё можно сказать». «Я многое готова понять и даже простить», произнесла Анатари, с укором глядя на меня. «Безусловно, ответственность за то, что произошло, целиком лежит на отце, но я всё же имела право знать». Она говорила ещё много и долго, и она сказала, Не ругалась, не отчитывала меня. Просто спокойно выложила всё, что накопилось у неё на душе. Что теперь понимает, почему их мать живёт отдельно, что ей безумно жаль брата и что отец перешёл всякие границы, даже с учётом его императорского статуса. А ещё, ещё она так и не смогла понять, почему я сразу же ей не сообщил о том, что Аносиал был связан с Герамой, и корила себя за то, что не стала в отличие от меня читать чужую переписку. Зря Наверное, узная она сама о тех далёких событиях, этого разговора, а в итоге и ощутимо наступивший прохлад в отношениях, можно было бы избежать. Но ящерка всё то долгое время, что мы провели на Колоскине, посвятила моей прокачке и изучению исключительно технических файлов. До последнего пыталась взломать систему карантина. Увы, ей это так и не удалось сделать. И в итоге все наши надежды были связаны с выполненным на Герами Квестом. Если мы всё сделали правильно, а сомнений в этом нет, Что-то должно измениться уже в ближайшее время. Не знаю, как это будет, но почему-то мне хочется ещё хоть немного продлить этот остыливший карантин. Для решения неожиданно возникших проблем определённо нужно больше времени. Внезапно, прерывая мои размышления, раздался короткий, бурающий мозг сигнал. Кто-то снова решил нанести нам визит? Данные спутников слежения подтвердили отсутствие опасности повторного заражения. Данные внутреннего анализа подтвердили отсутствие на борту РП «Колоскин» объектов, представляющих опасность для экипажа. Эпидемиологический карантин отменен. Немного раподизированный женский голос, вещающий на Альбновском. «Вот она, долгожданная свобода!» Странно, что у меня такая до да нельза спокойная реакция. По идее, ведь должен радоваться, чуть ли не плясать от восторга. Но я вновь почувствовал, что именно сейчас разблокировка «Колоскина» не пойдет мне на пользу. Эгоистично, но ещё несколько дней и в заперти наверняка помогли бы нам санатории преодолеть неожиданно возникший кризис, а сейчас её ничто не останавливает от того, чтобы покинуть корабль без меня. Или же, не знаю, как принято поступать в таких случаях на льдно, отправить меня по известному адресу на спасательном боте. "Что ж, немного неловко произнесла супруга. Думаю, каждому из нас теперь есть чем заняться. Конечно", я только и смог что сказать в ответ. «Нет, наверное, всё-таки надо было сказать что-то другое. Попробуйте держать её. Пусть мы даже накричим друг на друга, однако решим все недомовки здесь и сейчас». Но я не смог нарушить повисшее молчание, и она, попрощавшись со мной и с Хибой, активировала один из внушительного размера ботов, после чего как-то буднично покинула корабль, оставив мне только тяжёлые послевкусия победы, перемешанные с одновременным поражением. И что же теперь? «Хозяин!» «Чтобы отвлечься, я предложил бы вам заняться сейчас распределением лекарств», деликатно предложил Хиба. Все никак он не может отвыкнуть от набившего оскомину обращения. Но он прав. Пусть и ящерка немного побудет одна. Пара дней, чтобы осмыслить все, не отвлекаясь ни на что вокруг, ей не помешает. А потом уже думаю, она не откажется принять и мою помощь. Ну а пока у меня, к счастью, и вправду есть на что отвлечься. Совместная работа с Шаккар действительно принесла временное облегчение. Мы отслеживали попытки собрать разведданные об уязвимости нашей резиденции и по совместитетельству фармацевтической фабрики распределяли лекарства, заключали контракты, в общем, вели самую обычную жизнь бизнес-партнёров. Правда, с поправкой на вселенский масштаб и виртуальную реальность. Поразмыслив, я не стал раздавать свою долю лекарств бесплатно, просто заметно снизил стоимость для пострадавших землян. Однако даже этого в итоге хватило. С того, преобрести собственный домик в одном из спокойных миров Содружества, новейшую игровую капсулу и ещё много всего. Но самое главное, на Земле уже очень скоро оценили мои потуги, и я теперь перестал быть врагом номер 1 для своих, во всяком случае, так мне кажется на текущий момент. По прошествии нескольких дней. Сейчас я как раз изучал новости на новеньком ноутбуке, купленном на одном из галактических аукционов в Приале. удобно расположившись в капитанском кресле кают-компании, на земных сайтах и форумах активно меня обсуждали, кое-где даже образовался небольшой фан-клуб, что меня по-доброму даже насмешило. Я тёт черт, повери, это была очень приятная мелочь. Конечно, в целом всё не так радужно, отношение ко мне ещё долго будет настороженное, однако оно на что-то большее, я, собственно, и не рассчитывал. Главное, что соотечественники в большинстве своем относятся ко мне хотя бы нейтрально, да и в содружестве мои права теперь не назвать течими. И все благодаря решению проблемы с эпидемией. Правда, что касается нашего с ящеркой мнимого предательства, оно никуда не делось, но все же при этом было прощено. Аннабал официально помиловал нас в санатаре, вновь приняв дочь в семью и даже одобрив ее брак со мной. Об этом я узнал из самого настоящего донесения с императорской печатью, доставленным мне курьерским кораблём. Вот только теперь во всём это была и своя ложка дёгтя. В самый у момент расставания мне так ни разу и не удалось связаться с Ящеркой. Если, конечно, не считать общением мне ожиданную обнаруженную записку со сбивающими с толку словами: "Не вмешивайся. Неужели это всё из-за того неприятного разговора о её брате? Вот честно, не вижу за собой никакой особой вины. Или Алдноа и женщины воспринимают всё немного по-другому". Кстати, Это оказалось не единственная плохая новость. Вместе с донесением воли Анна Баала мне выдали столь же официальное требование освободить Колоскин, который по-прежнему оставался собственностью Альноа. На сборы мне давалось 25 стандартных часов, что само по себе было весьма широким жестом. В противном же случае, как мне ненавязчиво намекнули в том же документе, с корабля я буду выброшен силой. Вот так просто, без нарочитой вежливости. Что ж, по крайней мере, мне есть куда идти. Ещё пару дней назад я бы упёрся, но сейчас у меня есть деньги, собственность, репутация, то, что можно легко потерять. И главное, вся ситуация сонатария как-то выбивает из колеи и лишает сил. «Не переживай, Александр!» Пушистик, который прискакал ко мне тут же, как только узнал о последних событиях, грузно опустился на соседнее кресло с двумя стаканами какой-то пряно пахнущей рубиной жидкости. Себе и мне. «Неужели в пищевом отсеке и такое есть?» «Принцесса мудра! Дай ей время справиться с бременем нелегкого знания!» Нарев выражался непривычно выйти в ато, но это лишь потому, что старался подбирать каждое слово. Я кивнул ему с благодарностью и вновь погрузился во лэптоп. Может быть, среди уже привычных новостей о последних событиях найдутся и намеки на то, что творится с моей женой. «Ладно, будем читать все по порядку». Герама возвращается в содружество. Похоже, что на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, скоро можно будет ответить утвердительно. Объединённая эпидемиологическая комиссия, в состав которой вошли представители свыше 200 разумных рас, изучила ситуацию на потенциальной бедствии планете и подтвердила, Герама безопасна для проживания в настоящее время. Ведётся оценка ущерба и подсчёт вероятных инвестиций для восстановления нормального функционирования местного общества. По предварительным прогнозам, полноценный чист до содружества Герама получит через 5 стандартных циклов, возможно, раньше, как пояснил нашему изданию источник в комиссии. Всё будет зависеть от слаженности работ и лояльности местного сообщества. Вестник содружества. Любопытно. Появилась вялая мысль Ведь наверняка же кто-то из старейшин выдвинул прибывшие комиссии обвинения в совершившемся более шести тысяч лет назад геноциде. И что Содружество будет с этим делать? Применение силы по понятным причинам немыслимо. Значит, всех недовольных попросту купят? Подобное частенько практикуется, о чем Шаккар, который миллионы кредитов скружили голову и развязали язык, сообщила мне во время обсуждения деталей нашего дальнейшего сотрудничества. Лично она в свою убытность куратором Накала скупала особо ретивых поборников старого порядка, а тех, кто не шёл на контакт... Кхм, поперкнулась в этот момент Шакар. В общем, всё в итоге прошло как по маслу, но если не считать парочки размазанных тяжёлыми полевыми синтезаторами активистов. Обдумывая всё это, я вскоре поймал себя на мысли, что пытаюсь отвлечься на что угодно, лишь бы не читать об Альдноа, императорской семье и, разумеется, о Натаре. «Надо срочно брать себя в руки», Никакая проблема не может быть решена, если ты её избегаешь. Значит, стянем зубы и примем любой расклад как данность. Глубокий вдох. Ну вот и новости про мою ящерку.